СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА Полиефта. Во времена Декия и Валериана, царей римских в городе Мелитине, в земле армянской жили два уважаемых воина – Неарх и Полиевкт, которые питали такую взаимную любовь друг к другу, какая редко бывает даже между единоутробными братьями. Каждый из них любил своего друга как свою жизнь и дыхание. Ниарх был христианин, твердый в вере и верный исполнитель закона Господнего. Полиев был язычник, не просвещенный еще светом истинной веры. Однако сей последний жил по христианским обычаям и подвязался в разных добродетелях, так что его можно было назвать плодовитой маслиной, и ему недоставало только приобщиться к Церкви Божьей. Ниарх старался обратить его в христианскую веру. Часто читал ему божественные писания и говорил о едином истинном Боге, показывая в то же время суету и мерзость идолопоклонства. Но не наступил еще для Полиевта час обращения и спасения его, назначенный ему от Бога. В скором времени на базарах и улицах стали читать безбожное повеление нечестивых царей, которое призывало всех к поклонению их мерзким богам, и угрожала различными муками и казнями тем, кто оказался бы непослушным этому повелению. Неарх, как верный раб Христов, стал приготовляться к смерти, но в то же время он начал скорбеть о своем друге, Полиевке, полагая, что тот, которого он рассчитывал видеть христианином из страха пред угрозами царя, останется неверующим и через это лишится вечного спасения. Постоянно, скорбя об этом и плача о погибели, ожидавший его друга, Неарх изменился даже в лице и всем видом своим выдавал свое душевное смущение. Полиефт, видя своего друга столь смущенным, спрашивал его о причине его печали, и так как тот ничего не говорил, то опечалился и Полиефт, сочувствуя тяжкому горю своего друга. Наконец Полиефт стал особенно настоятельно спрашивать Неарха. «Не оскорбил ли я тебя чем-нибудь? В чем вина моя? Что я сделал ужасного, что ты не хочешь простить своему другу?» Тогда, неарх, заплакав и воздохнув из глубины сердца, сказал, «Когда я, друг, думаю о том, что наша любовь и приязнь должны кончиться, то унываю и скорблю душою». Услышав это, Полиевт весьма огорчился и сказал, «Как это может случиться, друг?» Зачем ты говоришь о таких невозможных вещах? Отчего наша любовь должна прекратиться, когда и сама смерть не в силах ее расторгнуть? Любезнейший друг, — отвечал Неарх, — то меня так и угнетает до глубины души, что наше разлучение будет хуже, чем естественная смерть. Полиевт, не поняв, что говорит Неарх, крепко обнял своего друга и еще настоятельнее стал просить его. Скажи, неарх, и разъясни, в чем будет состоять это разлучение наше. Я не могу более выносить твоего молчания. И если ты будешь продолжать молчать и ничего не скажешь мне, то тотчас же увидишь меня пред собою мертвым. Тогда неарх сказал ему, любезнейший полиефт нас разлучит с тобой тот царский указ, который читается повсюду, ибо я принадлежу к христианской вере, а ты к языческой. «И вот, когда меня возьмут на смерть, ты откажешься от меня и покинешь меня». Услышав это, благоразумный полиефт тотчас понял, чего хочет Ниарх, и, будучи просвещен благодатью Божьей, стал помышлять о божественном. Он припомнил бывшее ему за несколько дней предсим видение и сказал, «Не бойся, возлюбленный друг мой Ниарх, мы не расстанемся с тобою, ибо я видел во сне Христа» которому ты служишь и который, приблизившись ко мне, снял бывшую на мне одежду и облег меня в другую, новую, прекрасную и драгоценную, с золотыми петлями, и, кроме того, дал мне еще крылатого коня. Ниарх услышав это, обрадовался и объяснил видение в том смысле, что снятие прежней одежды и обличение в новую указывает на перемену жизни к лучшему. «Предстоит тебе, — сказал он, — оставить языческое нечестие и облечься во Христа истинную верою. Крылатый же конь означает скорый переход к небу». Затем он промолвил. «Вот ты уже познал Христа, Бога истинного». Полиевт отвечал. «Когда же я не знал его? Не горел ли я сердцем, когда ты рассказывал мне о нем? Не дивился ли я его словам, когда ты читал мне Святое Евангелие?» Мне недоставало только христианского имени, а по расположению своему я уже был христианином, ибо я всегда только и думал о том, как бы мне, оставив суетных идолов, стать рабом Христа Господа. Итак, что же медлить, неарх? Докажем самым делом нашу преданность Христу. Неарх услаждался его речью и возрадовался, но, боясь того, чтобы друг его не стал жалеть об имуществе своем, О жене и детях, а также о своей жизни, он начал беседовать с ним о суетности всего мира и изображать невидимые блага и славу небесную. «Для меня, Полиевт, — говорил он, — ни богатство, ни слава, ни воинская честь, ничто мирское так недорого и так невожделенно, как жизнь во Христе Иисусе. Только ее я желаю, а все прочее кажется мне ничтожным». Полиевт же, как бы искушая его, сказал разве ты не дорожишь почестями своего воинского звания?» Неарх ответил, «Мне кажется, Полиевт, что ты еще не представляешь себе истинной чести и славы и непрестанного блаженства, которое Господь Христос уготовил рабам своим». Полиевт на это сказал, «Ты думаешь, что я не имею понятия о славе, чести и блаженстве, которые приготовлены для нас у Христа на небе? А я думаю, что я пошел далее тебя в этом случае». Потому что уже получил, как говорил тебе в видении, царскую хламиду. Но вот о чем я спрошу тебя. Можно ли, не приняв христианских таинств, приступить к Христу и быть его воином? Не сомневайся в этом, верный друг, — отвечал неарх. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, ибо он не затворяет дверей своего милосердия ни перед кем, кто обращается к нему». И приходящим виноградник его позже платит то же, что получают и те, кто работал целый день. Так он отверз рай разбойнику, распятому на Христе, и за краткое исповедание веры даровал такое возмездие, из-за которого другие положили много труда. Услышав это, Полиев сказал, «Да будет слава Христу истинному Богу! С этого часа я оставляю миру всю его суету и исповедую себя рабом Христа» которому послужу, как он мне повелит. А теперь пойду и прочитаю царский указ, изданный против христиан и против Господа и Бога моего Иисуса Христа. С такими словами Полиект пошел на площадь и, прочитав царский указ, плюнул на него и разорвал его на части при народе. После этого, увидев, что в капище несут идолов, пред которыми люди преклонялись, он сначала рассмеялся на это языческое неразумие, А потом, делая вид, что хочет поклониться им, начал хватать этих идолов одного за другим и разбивать их о землю, как глиняные сосуды. Всего он сокрушил таким образом двенадцать языческих богов. В это самое время пришел сюда тесть полиефта Феликс, которому было поручено царями преследовать христиан. Увидев произведенное полиефтом разрушение богов своих, он весьма опечалился и со стоном сказал, Горе мне! Ныне я неожиданно лишился чад своих, ибо ни боги, ни люди не помилуют Полиевта, который сделал такое дело. Полиевт же, радуясь разрушению бездушных идолов, сказал своему тестю, — Что смущаешься, отец? Ныне я ясно показал, как бессильны ваши боги. Если у тебя есть еще такие, пусть их принесут сюда, и ты увидишь, как рабы Христовы надругаются над ними. «Всемогущие цари наши, — отвечал Феликс, — повелели немедленно казнить таких людей, и ты уже близок к смерти, тебе предстоит казнь, иначе и быть не может, потому что царского повеления отменить нельзя. Но я даю тебе некоторое снисхождение. Ты можешь пойти домой и проститься со своей женой и детьми». «Могу ли я печалиться о жене и детях?» — возразил святой. «Когда я пренебрег земным и ищу небесного, помышляю о вечности, если дочь твоя захочет идти за мною, то она будет блаженна, если же нет, то погибнет с вашими богами». Услышав это, Феликс стал плакать о своем взятии и говорил ему, «Горе мне, любезный сын мой Полиевт, и тебя прельстила волшебная сила Христова». Святой Полиевт отвечал на это. Не скрываю, что Христос призвал меня к познанию истины, Своей божественной всесильной десницей. Он вывел меня из тени на свет от смерти в жизнь, направил меня от заблуждения на путь правый и удостоил меня причисления к своему воинству. Когда святой сказал это, его схватили мучители и стали бить по устам, но он не обращал на это внимания. Пришла тогда и жена его и стала плакать о нем вместе с отцом своим Феликсом. Святой же так говорил тестю своему, — О, служитель скверных идолов, зачем ты своими слезами и слезами дочери хочешь прельстить меня к отпадению от веры Христовой? Зачем ты плачешь о Полиевте, когда тебе следует гораздо более плакать о себе, именно о том, что ты, служа земным царям, обрекаешь себя на огонь вечный? Жена же святого, которой имя было Павлина, с рыданиями говорила ему. Что сделалось с тобою, возлюбленный муж мой Полиевт? Что соблазнило тебя сокрушить двенадцать богов наших? Святой же сказал ей с улыбкой: если я один победил и разбил твоих двенадцать богов, то тебе некому уже прибегнуть за помощью. У тебя не осталось богов. Послушай меня, Павлина, и познай единого истинного живущего на небесах Бога. Поклонись Ему и променяй эту жизнь на вечную. Слушая эту беседу святого с женою, многие из язычников, стоявшие около них, наслаждались его словами и, познавая истину, умилялись душою и обращались к Христу. Судьи же городские и все советники, собравшись, потребовали к себе на суд святого полиекта и то ласками, то угрозами старались снова обратить его к служению Иллам. Когда же их попытки окончились неудачно, они произнесли святому смертный приговор обрекший его на усечение мечом. Свиш... Святой шел на смерть с несказанной радостью и говорил сопровождающему его народу, что он беседует с одним лучезарным юношей, который его укрепляет и велит забыть все мирское. Но юношу того никто, кроме мученика, не видел. Увидев также среди толпы блаженного неарха, своего друга и отца по вере в истинного Бога, он закричал ему, «Прощай, возлюбленный друг мой, и помни скрепленный между нами союз любви». Изрекшие эти слова, он преклонил под меч свою святую главу и крестился в своей собственной крови, будучи казнен за Христа Иисуса. Святой Полиевт был первым мучеником в армянском городе Мелитине, и его смерть содействовала умножению церкви, воинствующей и пополнению торжествующей. В честь и славу Христа Бога который есть глава той и другой, коему с Отцом и Святым Духом подобает всякая честь и слава в бесконечные веки. Аминь.